Оба подпрыгнули, словно их ударило током. Мэрио укоризненно произнесла. «Ну и напугали вы нас, доктор Марлоу». «Прошу прощения. Мы все равно собирались уходить». «Еще раз прошу меня извинить». «Посмотрев на Аллина, я произнес». «А «Тут не то, что в университете, верно?» «Действительно есть разница». Чуть улыбнулся он. «А что изучали? Химию». «И долго? Три года. Вернее, почти три года. Снова слабая улыбка». Вот сколько времени понадобилось, чтобы убедиться, с этим предметом я не в мадах. А сколько вам теперь? Двадцать один год. Ну, еще успеете выяснить, к чему лежит душа. Когда я получил диплом врача, мне стукнуло тридцать года. Хотя Ален ничего не сказал по выражению его лица, я понял, до чего же я дряхал в его глазах. А до этого что делали? Ну, рассказывать мне интересно». Скажите, во время ужина вы сидели за капитанским столиком? Оба кивнули. Где-то напротив Антонио? Пожалуй, что так отозвался Ален. Это было хорошим началом. Антонио нездоров. Я пытаюсь выяснить, не съел ли он чего-нибудь такого, что могло бы повредить ему. Не заметили, что он ел? Оба растерянно переглянулись. Ну, цыпленка, подсказывал я, может, какие-нибудь... «Заморские яства...» «Простите, доктор Марлоу, проронила Мэри. «Мы не очень-то наблюдательны». Я понял, что помощи отсюда ждать нечего. Оба слишком заняты друг другом. Может быть, они и сами-то ничего не ели. Я тоже был не очень наблюдателен. Но ведь я не знал, что готовится убийство. Держась друг за друга, чтобы не упасть, молодые люди встали с дивана. «Если вы идете вниз, попросите Тадеуша зайти, он в салоне». «А что, если он в постели?» — сказал Аллен и спит. «Где-где, но только не в постели», — убежденно ответил я. Минуту спустя появился уж. От него разило коньяком. Породистое лицо графа выражало раздражение. «Вот досада!» — начал он без всякого вступления. «Вот досада, черт побери!» «Не знаете, где можно найти отмычку?» «Этот идиот Антонио, заперся изнутри, дрыхнет, наевшийся успокоительных таблеток. Никак не разбудите этого кретина!» Он.. Не запирался изнутри, произнес я, извлекая из кармана ключ. Я запер его снаружи. Растерянно посмотрев на меня, в следующую минуту граф машинально полез за фляжкой, видно догадавшись. Что произошло? Особого потрясения он, похоже, не испытал, но растерянность была неподдельной. Он наклонил фляжку, из которой в стакан упало две-три капли, протянув руку к бутылке черной наклейки, щедрой и твердой рукой, налил в бокал и сделал большой глоток. «Он не мог меня услышать? Он уже никогда никого не услышит?» «Да, к сожалению. Пищевое отравление не иначе. Это был какой-то очень сильный, быстродействующий смертельный яд. Он мертв?» «Да, мертв», — кивнул я. «Мертв», — повторил граф Аяда. «Я ему сказал, чтобы он прекратил свою итальянскую оперу», Я оставил его умирать, отхлебнув из стакана, тогда уж скривился, но не из-за прощения к содержимому, еще католиком меня когда-то считали. Ну, ерунда, надевать на себя рубище и посыпать голову пеплом вам не стоит. А вы не заметили ничего особенного. Я видел Антонио за столом, но оказался не более наблюдателен, чем вы, хотя я вроде бы и врач. «Кроме того, когда вы уходили из каюты, помочь ему было уже невозможно. Плеснув в стакан графа виски, себе наливать я не стал. Должен же хоть кто-то сохранить трезвую голову. Вы сидели рядом с ним за ужином. Не помните, что вы ели?» «Ну, что ели все. При всей изысканности его манер граф не мог скрыть, что потрясен. Вернее, Антонио ел не то, что ели все». «Ну, у меня нет настроения отгадывать ваши загадки, тогда уж...» «Грейпфруты, да... подсолнечное семя... По сути дела, он только этими питался... Вегетарианец придурочный...» «Полегче на поворотах, тогда уж...» «Вегетарианцы могут стать вашими гробовщиками...» «Весьма неуместное замечание...» Снова поморщился граф... «Антонио никогда не ел мясо, да и картофель не жаловал... На ужин он съел брюссельскую капусту и хрен. Я это хорошо помню, потому что мы с Сесилием отдали ему свои порции хрена, к которому он был особенно неравнодушен, — передвинул плечами граф. Варварская пища, совпадающая с низменными вкусами англосаксов. Даже молодой Сессилу не стал эту дрянь есть. Я обратил внимание на то, что граф был единственным участником съемочной группы, который не называл Сессила ли тлегерцогом, может, потому что считал его... Недостойным столь высокого титула, но, скорее всего, аристократ до мозга костей полагал, что такими вещами не шутят. «А фруктовый сок он пил?» «У Антонио был запас ячменного напитка домашнего изготовления», — усмехнулся граф. «Он был убежден, что в консервированной напитке намешано что угодно. В этом отношении Антонио был очень щепетилен. А тупы или что-то вроде того он ел?» имя, ну, «Суп был мясной». «А, ну разумеется. А еще что?» Он и второй-то не доел. Ну, это свою капусту с хреном. Возможно, вы помните, как он выскочил из-за стола. Да, помню, помню. Он был подвержен морской болезни. Не знаю. Я был знаком с ним не дольше, чем вы. Последние двое суток он был очень бледен. Но и все мы бледны. Я раздумывал, какой бы каверзный вопрос задать ему еще. Но в эту минуту вошел Джон Каминг Гуэн. Необычную свою фамилию он унаследовал от деда француза, выходцы из верхней совой. Естественно, вся съемочная группа называла его за глаза Гуно, о чем Гуэн, вероятно, не догадывался. Он не из тех, кто распускает обидчику. У всех, кто входил в ту компанию, с главной палубы волосы были растрепаны. Гуэн был не таков. Я не стал бы удивляться, если бы выяснилось, что вместо помады и волосы у него смазаны столярным клеем. Так они были приглажены среднего роста, полный, но не толстый, гладкое, лишенное морщин, лицо на носу пенсная, которое очень шло его облику цивилизованного и светского, в лучшем смысле этого слова человека.